Ксения Меньшикова «Сила рода. Тайна женщины. Сакральные знания для счастливой судьбы». Эту книгу я посвящаю всем женщинам, дочерям и матерям, которые знают, что такое страх за своих детей, как живущих, так и нерожденных. От автора. После выхода этой книги мною было получено очень много откликов, как благодарственных, так и гневных. Слова признательности звучали в основном от тех женщин, которым эта книга дала в руки ключ к решению многих родовых проблем. И тем самым круто изменила траекторию их судьбы. Я искренне рада за этих женщин. Гневные письма, как отклик на эту книгу, исходили преимущественно от представителей старых фамилий. Они обвиняли автора в разглашении сакральных родовых тайн, которые не полагается знать простым. На каждый чих, как известно, не наздраствуешься. И поэтому... Всем обвиняющим меня, я, автор этой книги Ксения Меньшикова, отвечаю здесь и так. Я глубоко убеждена, что если бы знания, которые изложены здесь, по-прежнему сохранялись в каждой семье, в каждом роду и у каждой женщины, то не было бы в семейной жизни предательства и разводов, брошенных детей и стариков, вернутых в нищету. Не было бы тотального незнания своей истории. Не было бы Иванов, родства непомнящих оторванных от своих корней людей, изуродованных судеб и лишенных всех прав детей наших. Не было бы мучительных сомнений о своем месте в этом мире, попытки найти применение себе где угодно, но только не на своей земле. Не было бы пустых попыток соединиться с тем, с кем по закону и судьбе соединяться противопоказано. Не рождались бы от таких противоречащих природе союзов дети. Не было бы глубокого разочарования собой и своей жизнью, страха за своих детей и близких. Ничего бы этого не было. Потому что память, знание – это самое ценное, что есть у человека. Лиши его памяти, и он лишится всего. Сокрытие тайны обращается против ее носителя. Если тайна не хочет быть скрытой. Конечно, приятно некоторым избранным, что только они обладают тайным знанием. Что только они ведают ключи к жизненному успеху и стерегут эту тайну, как дракон стережет свои сокровища. Но судьба словно в насмешку – Сотворяет с ними злую шутку. Их дети вяжут свои судьбы именно с теми, от кого знание скрывалось, а с кем же еще. В итоге же получают все прелести жизни тех, кто себя не помнит. Разводы, брошенные дети, разочарование жизнью, депрессии, суициды. Любое знание, если его не укреплять, не развивать, теряет свою суть. Забывается смысл, рушатся сами основы бытия. Если человек не помнит, кто он и откуда пришел, он живет одноразовую жизнь. Он не задумывается о последствиях своих поступков. Такое отношение к жизни отражается не только на нем, но и на его детях, что еще страшнее. Ведь дети не виноваты, что их родители не обладают памятью. Но последствия глупости родителей, увы, отражаются именно на потомках. Поэтому я раскрываю в этой книге династические и родовые тайны, которые многие века находились под семью печатями запретов и секретов. Они передавались из уст в уста, хранились как родовое сокровище. Я делаю это потому, что хочу, чтобы люди, которые живут рядом со мной, их дети и последующие поколения живущих вспомнили, кто они такие, и никогда не забывали об этом. Я очень хочу, чтобы наши дети жили в мире, в котором жить не страшно. С почтением Меньшикова. Предисловие. Такое явление, как поиск своей родовой силы и проблемы рода, возникли в нашем мире сравнительно недавно. Всего каких-то тысячу лет назад. Ранее так вопрос перед человеком не стоял. Дело в том, что система, в которой существует наш разум, наша реальность, построена очень грамотно. В нашей системе прописаны жесткие правила, регулирующие то, как должен развиваться человек, в каком направлении развиваться мир и куда должна стремиться цивилизация. А поскольку цивилизацию творят преимущественно люди, то и в сознании человека вписаны достаточно мощные алгоритмы, которые позволяют ему быть устойчивым катаклизмом препятствующим этому развитию. Первый алгоритм, который вкладывается в человека – это род, сила и уровень прав. Факт рождения в определенных семьях и родах во многом предопределяет дальнейшую жизнь и деятельность человека. Именно род наделяет человека здоровьем, выносливостью и силой выжить при любых обстоятельствах. Именно род закладывает в маленького человека все принципы естественного отбора, которые есть у него. Все победы и поражения Все их ошибки и достижения – опыт рода. В маленькой капельке человеческой крови сконцентрирована эта информация и хранит эту тайну женщина, его мать. Она передана ей по наследству всеми женщинами, прародительницами. Интуитивно берегли они это знание, пронеся его через горе и разочарование, через войны и смерть близких. Мужчина дает роду силу, а женщина – информацию. Они поднимались с этим знанием на костер и на плаху, пережив унижение и предательство, наветы и оговоры. Они прошли через все, но сохранили его, сберегли. Да, это так, родовое знание передается только по женской линии, и истинными хранительницами знаний рода являются именно женщины. О том, что это за знание, какая тайна скрыта в твоих генах и как ее пробудить в себе, пойдет речь в этой книге. Древние предания сохранили для нас сказания о великих кудесниках и волхвах, скоморохах и ведунах, о баянах-сказителях. Все они были переносчиками уникального, неписанного знания, но все они были мужчинами. Однако в эпоху средневековой охоты на ведьм, именно женщины, а не мужчины, подвергались самому страшному гонению. Полыхали костры там, где огнем и мечом насаждалась новая вера, и отправляли на них именно женщин. Почему же горели и умирали они, а не практики мужчины? Дело в том, что те, кто ставил язычество на колени, великолепно знали, что мало уничтожить переносчика и пользователя информации. Чтобы знание было искоренено совершенно, уничтожать надо его носителя, хозяйку и хранительницу. Чтобы никому более она не сумела передать его, чтобы погибла безвозвратно великая тайна, раскрытие которой может изменить не только жизнь одного человека, но и судьбы целых народов. Знания способны изменить этот мир и ход истории, раскрыть глаза на истинное и освободить жизнь людей от ложных иллюзий. Тайна эта сокрыта внутри тебя и ждет того часа, когда будет дано ей проявиться. Очень долго, тщательно и профессионально задавливали сакральное знание несколько десятков поколений женщин, не давали ему раскрыться и проникнуть в мир. Стоит ли удивляться, что и ты, и мать твоя, и дочери твои До сих пор ничего не знаете о скрытой в вас силе. Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам. Иоганн Вольфганг Гёте. Период исковерканного понимания патриархата, где женщине отводилась лишь роль прислуги, во всем зависящее от мнения мужчин, сокровенному знанию не было позволено влиять на нашу жизнь. Многие сотни лет информация эта находилась словно в анабиозе, ожидая того часа, когда пробудится сила воли, И потребность взять управление жизнью в свои руки станет настолько нестерпима, что сдерживать ее уже будет невозможно. Эта книга поможет раскрыть тот внутренний потенциал, который оставили тебе на сохранение твоей древней прародительницы. Ты узнаешь, что такое структура рода и какова иерархия в нем. Сумеешь определить свое место в этой иерархии и поймешь, какие преимущества тебе это дает. Ты узнаешь, как душа появляется в этом мире. И почему именно в определенной семье? Ты узнаешь некоторые важные для жизни законы, которые помогут больше не совершать непростительных ошибок, от которых потом страдаешь сама и страдают твои дети. Наше знание – накопленная мысль и опыт бесчисленных умов. Ральф Эмерсон Если ты женщина, значит на тебе лежит обязанность раскрыть тайну рода своего. Но без знания основных законов сделать это очень трудно. Подобно слепцу в лабиринте, тебе приходится идти на ощупь, прокладывая себе и детям своим путь, который даст возможность выжить и стать успешными. Но как пройти его без знаний? Без знаний нереально. Ведь неведение может завести в тупик, и ты будешь вынужден снова и снова поворачивать назад, в поисках новой дороги к результату. Хватит ли твоей жизни на эти поиски? Не трать время даром. Обрети знания.